Иногда волны всё же проникали в убежище, накрывая её с головой. Это производило на неё такое же впечатление, как на какую-нибудь креветку. Она не обращала на прилив ни малейшего внимания, как и на меня. Я сидел на скале в двух шагах от неё, и моё присутствие не могло остаться незамеченным. При виде этого существа становились понятны слабости натуры Баттиссы. На сей раз мой интерес был отнюдь не научным. Каким-то чутьём она это поняла, потому что не убегала,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 Я оставил тут корабль, который привез меня на остров. Она находится в маленькой бухте рядом с домом метеоролога, к северу от него. Её скрывает растительность. Я давно туда не ходил, но думаю, что она цела. Легушанам от людей нужно только их мясо. Возьмите с собой провизию и столько питьевой воды, сколько сможете увезти. Он замолчал и зажёг сигарету. Потом, не переставая курить, сделал несколько упражнений руками. словно выражает таким способом своё пренебрежение к будущему. Совершенно очевидно, что из этой затеи ничего не выйдет. Поблизости нет никакой земли, кораблей вы тоже не встретите, а потом умрёте от голода и жажды. И это в том случае, если шторм не перевернёт вашу скорлупку. И если лягушаны не возьмут вас на абордаж. Но я не хочу лишать вас права выбора. Вместо ответа я тоже зажёг сигарету и молча стоял перед ним. Было холоднее обычного.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 Мы сможем погрузить всё это в шлюпку и добраться до португальского корабля. Батисс не понимал, куда я клоню. Он нахмурил брови. "Динамит, динамит", сказал я, показывая в сторону корабля сигареты, которые держал в руке. Батисс вдруг напрягся всем телом, будто встал по стойке смирно. "Вы хотите добраться на шлюпке до рифов, где затонул корабль? Потом надеть водолазный костюм, совершить погружение и достать динамит?"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 Батис отвечать на покачал головой. Ему не нравилось слушать ерунду, но я не сдавался. Что нам терять? В сущности, мы просто два трупа, которые пока ещё могут говорить, и более того. Вы сами только что утверждали, что мы находимся в конце пути. Батис. Настаиваю я. Разрешите мне рассказать вам одну ирландскую историю. Однажды комиссар английских войск захотел поймать одного юношу. Он утверждал, что генерал Коллинс вождь повстанцев. Ничего не стоит без своих командиров. Майкл Коллинз, 1890-1922, борец за независимость Ирландии. Юноша был одним из тех безвестных командиров, которые обеспечивали связь Коллинза с